Глава четвёртая. Хижина в лесу. Лэини. Если самолёт упадёт, я по крайней мере умру на верху блаженства. Обаяние Эрджея заставляет женщину забывать, куда она шла, и едва не удавиться собственным шарфом. Он высокий и изумительно сложенный, с тёмными волосами, которые чуть вьются на затылке, над самой шеей. Зеленовато-карими глазами, с тёмно-зелёным ободком и улыбкой, от которой приятно слабеет всё внутри. Я жмусь к его боку, а Эр Джей обнимает меня за плечи, чтобы мне было спокойнее. Рука у него просто здоровенная, твёрдая и неохватная, как ствол дерева. А ещё он замечательно пахнет: свежим чистым бельём и одеколоном. с ноткой перечной мяты, как жвачка, которую он дал мне для свежести дыхания. Он, собственно, ручно выбросил мой пакет с рвотными массами, что было ужасно стыдно и одновременно невероятно мило. Хорошо еще, что шарфом я придушила себя до этого эпизода. А сейчас я вцепилась в его толстовку, другой рукой прижимая к груди варежки, И старалась зарыться лицом ему под мышку. Несмотря на долгий перелёт из Сиэтла и тесноту, и даже я бы сказала, скученность в этом самолётике. Эр Джей всё равно пах как дезодорант. Он накрыл ладонью мою руку, комкающую его фуфайку. Извини, я с усилием распрямила пальцы, выпустив мягкую ткань, но не успела убрать руку, как Эр Джей переплёл свои пальцы с моими. Такой уровень близости стал для меня неожиданностью. «Ещё несколько минут, и мы снова окажемся на земле», — заверил он. Я стиснула его руку, когда Цесна пошла на снижение и пискнула от волнения, уткнувшись в грудь Эр-Джея, когда шасси коснулись взлётной полосы. Наконец, когда уже не было сомнений, что самолёт потряхивает на твёрдом покрытии, и отважилась поднять глаза. Эрджей, глядя на меня сверху вниз, улыбался подкупающей очаровательной улыбкой. «Мы живы?» Я повертела головой, увидев в иллюминаторы горы, высевшиеся справа, и водную гладь слева. «Похоже на то!» Теперь, когда мы оказались на земле, меня снова охватило жуткое смущение. «Спасибо, что побыл моей жилеткой», И плюшевым мишкой. Улыбка Эр-Джея стала еще шире. Я только рад. Не представляю, чтобы смотреть, как меня выворачивает. Могло быть приятно, но спасибо за такую обходительность. Я подхватила сумку и перчатки и проверила, что ничего не забыла перед выходом. Чемоданы уже сгрузили прямо на асфальт и бетон. От воды веяло холодом, и меня пробрала дрожь. Я все же целый час парилась в своей парке, простите за каламбур. Я поспешно натянула варежки, нетерпеливо отбрасывая волосы от лица. Получилось не очень. Погода выдалась ветреной. «Позволь помочь», — сказал Эр-Джей, глядя на мои хлопоты. Забросив на плечо огромную спортивную сумку, он взялся за ручку моего чемодана. и мы направились в тепло и безопасность терминала. Мне пришлось почти бежать, чтобы не отстать от широко шагавшего Эр-Джея. Оказавшись внутри, я, избавленная от досадной помехи в виде ветра, засунула варежки в сумку и наскоро заплела косу. Эр-Джей остановился у стойки проката автомобилей. — Ты отсюда куда поедешь? — Коттедж в лесу. милей в 10 от города Кадьяк. Это дом на сваях. Я искала жильё с местным колоритом. Распечатка маршрута лежала у меня в сумке. Значит, на машине? RJ показал на киоск. Я в любом случае буду брать автомобиль. Если хочешь, могу подвезти тебя до Кадьяка. Там тоже есть прокат. Выйдет гораздо дешевле, чем от аэропорта. Я смущённо затеребила косу. «Это очень любезно с твоей стороны, но у меня нет водительских прав». Эр-Джей чуть наклонил голову, с любопытством глядя на меня. «Как же ты планируешь добираться до коттеджа?» «Думала, на автобусе до Кадьяка, а оттуда на такси». «Давай я тебя довезу». «О, я не могу просить о таком одолжении. Что, если тебе придется делать крюк?» «Ты сказала, что коттедж в десяти милях от Кадьяка?» Я в любом случае еду в ту сторону и абсолютно не против высадить тебя где нужно. Но ну, если тебя никто не встречает, конечно. Нет, я одна. Я старалась держать руки неподвижно и не пытаться объясняться жестикуляцией, как со мной бывает, когда я волнуюсь. Кстати, замечу, волнуюсь я часто. Эр Джей нахмурился. То есть ты здесь одна и без машины? Кажется, это его встревожило, от чего и во мне шевельнулось беспокойство. Я всегда могу вызвать такси. Дома я всюду ездила на велосипеде, а за время непродолжительного пребывания в Сиэтле пользовалась общественным транспортом. Та ещё нервотрёпка. Столько людей и так близко друг к другу. Надо будет обзавестись велосипедом, чтобы ездить в Кадьяк за продуктами. Так мне не придётся ломать голову, о чём вести вежливый разговор с таксистами. Да и по телевизору постоянно показывают маньяков, которые предлагают подвести ничего не подозревающих жертв. Не хочу наткнуться на маньяка. И я мысленно поставила галочку приобрести велосипед. Но я устала. Мне хотелось в душ и, пожалуй, отдохнуть после долгого дня. О'кей. RG почесал в затылке. Но хоть сегодня позволь тебя отвезти. Но только если нам по пути. Мой попутчик внушал доверие и не походил на маньяка. Эр-Джей одарил меня новой улыбкой, от которой улетучивались любые мысли. Абсолютно по пути, Лейни. Я караулила багаж, пока он получал ключи от машины. А затем парковщик подвел нас к огромному... Серому пикапу со стабилизатором поперечной устойчивости и колесами в половину моего роста, ожидавшему у обочины тротуара. Эр-Джей сложил вещи назад и помог мне забраться на пассажирское сиденье, после чего обошел капот и сел за руль. Включив радиолу, он поймал местную радиостанцию, убавил громкость, и мы поехали по указателям в кадьяк. Как здесь красиво! не сдержалась я, не в силах оторвать взгляд от гор вдалеке и водной глади справа. И удивительно тихо, особенно у воды, поддержал Эр-Джей. Вскоре мы катили по Кадьяку, где решили остановиться и прикупить продуктов. Неловко было покупать еду вместе с человеком, которого я совсем не знаю, но я рада была запастись всем необходимым. В сумке у меня лежали только несколько батончиков гранолы. Эр-Джей помог поставить мои пакеты в багажник, ввел координаты коттеджа в навигатор и улыбнулся мне уголком рта. «От твоего дома до моего и мили не будет. Вот разве бывает такое?» «Невероятное совпадение», — согласилась я, соображая, что это как-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. С тяжёлым сердцем я следила, как дома и витрины магазинов сменились густым лесом вдоль шоссе. Я одна в машине с человеком, которого практически не знаю, и направляемся мы в безлюдную глушь. Я вообще предпочитаю одиночество или общество близких людей, которым я доверяю. И сейчас на душе было неспокойно и тревожно. В описании сказано, что в коттедже есть спутниковое телевидение. Я люблю каналы Discovery и Animal Planet. Не в силах молчать от волнения, я обратилась к Эр-Джею. Ты телевизор смотришь? Да, я смотрю телевизор. С улыбкой отозвался он, глядя на дорогу. А у тебя есть любимая передача? Хорошо я придумала. Так я могу побольше о нем узнать. Может, нас объединяет не только любовь к природе Аляски. Смотря по настроению и свободному времени, иногда устраиваю себе целые телемарафон. О, я тоже. Однажды я просмотрела целый сезон Мыслить как преступник. Правда, потом пожалела. У меня началась форменная паранойя. На каждом шагу мерещились маньяки, замышляющие меня похитить. Я покосилась на Эр-Джея, с трудом сдерживая панику. Он огромный, гораздо крупнее меня. Я ходила на занятия по самообороне, но вряд ли приемчики помогут против такого гиганта. Вдруг он решил увезти меня в свою хижину и держать там в качестве развлечения, или как заложницу. Эта мысль напугала меня еще сильнее. Сердце лихорадочно чистило. Эр-Джей на секунду оторвался от дороги и поглядел на меня. «Честное слово, я не серийный маньяк». «Ты что, мысли читаешь?» «Господи, о чем я только думала, садясь в машину к попутчику, с которым познакомилась в самолете? Я представила, как взовьется мать от моего легкомыслия. Если Эр-Джей меня похитит, я больше не услышу ее нотаций». При этой мысли меня охватили противоречивые чувства. «Я, конечно, маму люблю, но одна из причин, почему я уехала в эту глушь, в том, что я буквально задыхаюсь от ее постоянной заботы». Смех Эр-Джея напомнил, что я задала вопрос, прежде чем сорвалась в водоворот панических мыслей. «Нет, просто у тебя очень выразительная мимика». Я всего лишь хочу побыть несколько недель на природе, порыбачить. Со мной ты в безопасности. Надеюсь. Я нервно ломала руки. От волнения во рту пересохло, зато вспотели ладони. Почему я обязательно должна вечно всего бояться? Эр-Джей снял ногу с педали газа и кивнул в окно с моей стороны. Мы проезжали красный почтовый ящик с надписью Дом красивого вида. Вот поворот ко мне, а к коттеджу чуть дальше. Через минуту он свернул на узкую грунтовку, где между колеями росла высокая трава. Зеркала задевали за толстые ветки. Пикап так подбрасывала на ухабах, что я пожалела, зря не забежала в туалет в кадьяке. Наконец мы выехали на поляну с бревенчатым домиком. Ой, какая прелесть! Я аплодировала в восторге, что наконец-то добралась и всё ещё жива. Впервые в жизни меня ждало настоящее приключение, и я буду одна без компании. Вокруг удивительно мирно, совсем не похоже на Сиэтлский университет. Я в полной безопасности, ничего плохого со мной здесь не случится. Всё замечательно. Твердила я про себя, хотя подложечкой затягивалось достаточно узлов, чтобы озадачить самого Гудини. Катец оказался запущенной хибарой, развалюхой. Эр Джей нахмурился. Мы случайно не ошиблись адресом? Откопав в сумке распечатанное подтверждение, я разгладила помятый листок. Номер на стене хибарки совпадал с адресом. указанным в письме. Но на фотографии она выглядела гораздо лучше. Адрес правильный. Может, объявление давно висело. Ну да, ну да. Давай помогу. Ты и так уже много для меня сделал. Тебя самого ждёт много хлопот по приезду. Я сжимала ремень сумки, чтобы не начать вновь нервно ломать руки. Теперь я взволновалась, что приличие требует пригласить РДЖ в дом. Он может захотеть остаться погостить, а я порядком устала и, по-моему, не слишком приятно пахну под паркой. Как скажешь, но хоть сумки я занесу в дом. Я отгонала пора на и дальную мысль, что РДЖ предлагает помощь для того, чтобы приковать меня цепью к кровати. Будь он серийным убийцей, уже отвёз бы меня в свой бункер. а не высаживал по указанному адресу. Кроме того, действительно не камильфо, чтобы я тащилась к крыльцу, нагруженная как осёл, а Эр-Джей провожал бы меня взглядом из кабины пикапа. «Да, конечно. Спасибо». Я взяла пакет из провизии, а Эр-Джей нес мой чемодан. Ключ нашёлся под ковриком, как и было обещано в письме, и я вставила его в замок, Надеюсь, что интерьер коттеджа искупит неказистый экстерьер. Дверь протестующе заскрипела, когда я с трудом отодвинула её плечом. Я включила свет и уставилась на мой новый дом. На ближайшие полтора месяца кашля от пыли. Как здесь простенько. Пахло плесенью и, кажется, даже тянуло гнилью. Эр-Джей поставил чемодан и тоже кашлянул в сгиб локтя. «Это еще мягко сказано». Медленно поворачиваясь, он оглядывал мое временное пристанище. Псевдокоттедж состоял из одной комнаты, душевой и туалета. Двуспальная кровать в углу застелена стеганым одеялом, популярным в эпоху юности моей прабабушки. Ночная тумбочка служила одновременно и журнальным столиком возле кресла 70-х годов, цвета детской неожиданности, желтовато-зеленовато-коричневого. Напротив красовался доисторический ламповый телевизор с рогатой антенной. Я и не подозревала, что такими еще где-то пользуются. При виде вытянутых до отказа усов я засомневалась, что увижу... Хоть подобие обещанного в объявлении спутникового телевидения. Налево от двери располагалась кухонька, если можно так назвать плиту, микроволновку, мойку и барный холодильничек. Я сразу вспомнила комнату в Сеталском общежитии. Самым крупным предметом обстановки, не считая кровати, был столик на двоих у стены недалеко от телевизора. выдружённого примерно в центре комнаты. Ах, как же мне повезло. Смогу смотреть телек с кровати, из кресла или от стола, пока буду есть лапшу, которая, судя по плите, станет моим основным рационом. Ну, может, ещё яичницу с беконом. Как здесь чудесно. Ненатурально высоким и странно жиденьким голосом восхитилась я Развалюха находилась на конце шкалы, противоположном Чудесному. Я из последних сил балансировала на грани панической атаки, не желая позориться в присутствии Эр-Джея, поэтому держалась сделанным энтузиазмом, надеясь обмануть свой мозг, пока Эр-Джей не уйдет. Откашлившись, я добавила «Замечательно! О большем и мечтать нельзя!» Эр-Джей поправил бейсболку и потер затылок. «Ты уверена, что с тобой все будет в порядке?» «Все будет отлично!» Я раздернула шторы, чтобы впустить немного солнца. Поднялась густейшая туча пахучей пыли. На этот раз кашель мучил меня добрых полминуты, прежде чем я смогла продолжать. «Только проветрить надо и подмести...» За навески перед раздвижной стеклянной дверью я открывала уже куда осторожней. Стёкла оказались покрыты слоем грязи, но от открывшегося вида захватывало дух. Рощи во дворе деревья точно расступались, обрамляя озеро и видневшиеся вдали острова, а ярко-синее небо отражалось в воде. Я отперла замок, отодвинула засов и раздвинула двери. Вернее, попыталась. Створки заело, и RJ пришёл мне на помощь. Сёжившись от порыва холодного ветра с воды, я запахнулась в парку, придерживая полы у горла, и отважилась ступить на веранду, предательски потрескивавшую под ногами. Я успела сделать два шага, когда едва не провалилась вместе с подломившимися досками. К счастью, Эр-Джей находился рядом, и реакция у него оказалась отменная. Он-то меня и спас, подхватив за талию и притянув к себе. «Лэйни, я очень сомневаюсь насчет этого коттеджа», — искренне сказал он, ставя меня на пол уже в комнате. «Да все в порядке. Завтра позвоню хозяевам и скажу, что на веранде нужно заменить пару досок». Половины веранды уже фактически не существовало, благодаря мне, и в глубине под сломанными половицами бегало какое-то животное. Наверное, я разрушила его дом. Из плюсов здесь можно было запросто слиться с дикой природой. Я потрепала Эр-Джея по груди, отметив, какая она твердая и мускулистая, совсем как его рука. «Обещаю, все будет в порядке». Он пожевал губу изнутри и снова почесал в затылке. На его лице читалось недоверие, от чего во мне родилось возмущение. Совсем ведь меня не знает, а тут даже мнение составлять, которое вполне разделили бы мои родители. Пожалуй, весьма точное мнение. Но я приехала сюда с твёрдым намерением доказать, на что я способна. Мне 25 лет. Я в состоянии исправиться без посторонней помощи, не устроив катастрофы. Как-нибудь проживу полтора месяца в лесной хибарке. Да ладно, Эр Джей. Я большая девочка и сумею о себе позаботиться. Я начала выкладывать продукты, чтобы чем-то занять руки, а не выкручивать их от волнения. О'кей, если ты решила, я, пожалуй, поеду к себе. Это прозвучало скорее вопросом, Я оглянулась. «Спасибо огромное за помощь и прости, что я упала к тебе на колени из-за... Цесну!» Сморщилась я, пожалев, что пустилась в подробности. «Никаких проблем. Со всяким может случиться. Позволь, я запишу твой телефон». Эрджей указал на древний дисковый аппарат на тумбочке, внизу которого был приклеен ярлычок с номером. «Пиши, конечно». Я засунула руки в карманы парки. В коттедже было не особенно тепло, но мне отчего-то вдруг стало жарко. Эр-Джей записал номер и убрал листок в карман худи, а затем, словно спохватившись, приподнял трубку. «Что ты делаешь?» «Проверяю, есть ли сигнал». Эр-Джей положил трубку обратно на рычаг и переступил с ноги на ногу. «Ну, все тогда». Надеюсь, где-нибудь пересечёмся. Я тоже. То есть да. Я старалась кивать не слишком энергично. Ещё раз спасибо за всё. Рад была оказаться полезным, Лэни. Я проводила его до дверей. РДжей, поколебавшись, сделал ко мне маленький шажок. Я решила его обнять, потому что он милый и красивый и пахнет от него приятно. и весь он такой тёплый, как большой плюшевый медведь. «Ещё раз спасибо!» Я обняла его за талию и прижалась всем телом. «Пожалуйста!» Я оказалась в кольце железных рук, и на миг испугалась, что Эр-Джей всё-таки маньяк, но он лишь сжал меня в объятиях и сразу отпустил, чуть высунув язык и проведя им по нижней губе. Его взгляд не отрывался от моего рта. Надеюсь, у меня ничего не застряло в зубах, а Эрджей не думает сейчас о том, как меня стошнило в самолёте. Я смущенно вытерла губы, и он снова посмотрел мне в глаза. «Если тебе что-нибудь понадобится, я живу совсем рядом, 15 минут ходьбы по пляжу, хотя с прогулками я бы подождал до утра. Я распакую вещи и приберу немного». День был долгий, и не говори. Я-то с 5 утра на ногах. Должно быть, ты ужасно хочешь спать, но ну, уес немного. РД огляделся, явно не очень желая уходить. Но говорить было уже практически нечего, и он направился к машине. Я дождалась, пока пикап скрылся в конце ухабистой подъездной аллеи и закрыла дверь. Всё хорошо, Лени, с тобой всё в порядке. Включи музыку и наслаждайся началом первого в жизни приключения, бормотала я. Найдя в сумке портативную колонку, я её подключила, выбрала бодрую мажорную музыку и продолжила распаковываться. Прежде всего, убрав в холодильник всё скоропортящееся. Места в холодильнике было мало. Поэтому пришлось складывать из продуктов корявый тетрис. Но если быстро захлопнуть дверцу, на пол ничего не вываливалось. Дальше я перешла к сыпучим припасам. Всё в порядке, я справлюсь. На полтора месяца не нужны хоромы или дорогая плита с духовкой. Обайдусь электроплиткой и микроволновкой. Я открыла один из шкафов, И на меня радостно глянула мышеловка с очень мёртвой мышью, смёрдевшей нестерпимо отвратительно. Я взвизгнула, потому что чёрные провалы на месте глазок так бы уставились на меня, от чего по спине побежали мурашки. Я попятилась, отступилась и с размаху села на задницу на грязный кухонный пол. Половицы в хибарке были из грубо струганного дерева, поэтому я получила полную ладонь за нос. «Всё в порядке, я в порядке», — повторяла я в сотый раз, сидя с лампой, направленной на ладонь и вытягивая из-под кожи мелкие щепки. Но какой уж там порядок, перед глазами всё расплывалось, и дышала я судорожно, часто». Во что я ввязалась? Как я продержусь полтора месяца в этой навозной куче, от чего-то названной коттеджем в лесу?